Глава четвертая. Даже секретарша перестала бросать взгляды на Синклера Фиста. Он сидел на одном из полированных стульев, расставленных вдоль стены приемной судейского магистрата. Как и во всех приемных, здесь стояли терминалы компьютера с официальным программированием, новостями и развлекательной программой. Много часов назад Синклер Фист перепрограммировал установку на работу с библиотекой, вызвал учебник по многопространственной геометрии, которую изучал, и погрузился в чтение. Поэтому оклик секретарши застал его врасплох. «Сэр, рядовой фист?» Синклер записал свою работу на карманном комме и вскочил со стула. «Да? Меня готовы принять?» Она подарила ему одну из улыбок, характерных для секретарш всей вселенной, и сказала. «Извините, сэр, но наша работа заканчивается. Боюсь, что судейский магистр вас сегодня принять не успеет». Синклер шагнул к ее столу и наклонился. В груди его поднималась паника. «Но вы не поняли. Завтра я улетаю. Перехожу в действующую часть. Мне необходимо увидеть его. У меня может не быть другой возможности». Пластмассовая улыбка осталась на ее лице, как маска. «Мне очень жаль, сэр. Это просто невозможно. Вы должны понять, у судейского магистра очень плотно расписанный день, а для того, чтобы поднять такое старое дело, нужно время». В этот момент открылась дверь, и из нее вышел седовласый человек в малиновых одеждах риганского правосудия. Он обратился к секретарше. Эрайна, я иду пить чай. На моем столе пять дел, которые я прошу вас разложить по папкам. Если это все, то я увижу вас завтра. Это не все, выпалил Синклер, вставая перед человеком. С удивительной ловкостью секретарша выскользнула из за стола и дернула за рукав Синклера, протестуя: "Так нельзя делать. Если вы немедленно не уйдете отсюда, я вызову..." "Ну, ну, Эрайна", отмахнулся от нее судейский магистр. Я когда-то и сам был на службе империи. Он снова повернулся к Синклеру. «Да, рядовой, в чем дело?» Синклер бросил возмущенный взгляд на пятящуюся Эрайну. «Я Синклер Фисцер. Улетаю завтра на Таргу». «Да, я об этом слышал. Неприятная заварушка. Сам-то я служил во время филиппийской кампании, получил пару медалей, а то были дни, когда человек мог по-настоящему содействовать Империи». «Мы были тогда сильными, прежде чем звёздный мясник забрал столько власти. Но вы ведь пришли сюда не для того, чтобы слушать болтовню старика». «Нет, сэр. Я пришел, чтобы узнать о своих родителях». Судейский магистр наблюдал за ним печальными голубыми глазами. «Понятно. И что я могу знать о ваших родителях?» Синклер сделал глубокий вдох. «Вы приговорили их к смерти примерно 20 лет тому назад, сэр». Не считая этого, я не знаю о них совершенно ничего. После их казни дело было засекречено, и все записи, относящиеся к ним и моей семье, были засекречены тоже. А вы хотите узнать все секреты? Да, сэр. Почему-то... Ну, направляясь на войну, я почувствовал, что это важно. Если бы дело было засекречено... А вы уверены? Хотите знать подробности? Синклер неловко кивнул. По-моему, я хорошо знаком с причудами человеческого поведения. Как изучающий социальную историю, я уже ничему не удивляюсь. Хорошо, Синглер. Думаю, мой чай может немного подождать. Пройдемте в мой кабинет, я подниму записи и скажу вам все, что смогу с учетом секретности, разумеется».